Глава 102. 22 июля 510 года до нашей эры. Телес вежливо выслушал прибывших из Кратона послов. Несмотря на хорошие манеры, вождь Сибаритов заявил, что сейчас не самое подходящее время для переговоров. Кротонские послы ушли с пустыми руками, не договорившись ни о каких соглашениях, не добившись даже того, чтобы сибариты прояснили свои намерения. Два дня спустя Телис организовал собственное посольство, чтобы выдвинуть кротонцам свои условия. «И, Сандер, ты должен настоять на том, чтобы они ответили сегодня же. Дай понять, что мы не примем отсрочек, и любые задержки будем расценивать, как отказ удовлетворить наши требования». Подручный с достоинством кивнул. Он гордился тем, что возглавил посольство. Будучи еще три дня назад простым помощником пекаря, Он превратился, немного много ни мало, в правую руку вождя народного правительства Сибариса. «Не волнуйся, Телис, наши просьбы прозвучат четко и твердо». Предводитель Сибаритов положил руку ему на плечо. «Если вы выйдете сейчас и вернетесь к заходу солнца, у них будет 3 четыре часа, чтобы обдумать ответ». И Сандер снова кивнул, Телис подошел ближе и посмотрел ему в глаза. «И Сандр, то, что мы делаем...» станет примером для других народов на многие поколения. Телис смотрел на Исандра несколько секунд, а потом сжал его в объятиях. Да прибудут с тобой боги. Подручный обнял его в ответ, комок в горле мешал ему говорить. Когда они расстались, он сел на коня и отправился на юг в сопровождении пяти человек. Стоя на границе лагеря, Телис смотрел на их силуэты, исчезавшие на дороге, ведущей в Кратон. потом повернулся и зашагал между своими людьми вверх по берегу реки. «Телис! Телис! Телис!» — кричали люди, размахивая кулаками в воздухе. Постепенно Телис и к этому привыкал. Они раскинулись на полтора километра вдоль русла, от устья до подножия холмов. Благодаря тому, что в течение многих дней дождя не было, реку было легко перейти вброд, чем они воспользовались, чтобы перебросить людей и животных на ту сторону, и установить лагерь на южном берегу, расположенном ближе к Кротону. «Мои люди воодушевлены», — задумчиво сказал себе Телис. Это было логично, в конце концов они оказались в центре величайших событий в своей жизни, окутанные пьянящей атмосферой свободы и справедливости. И, кроме того, до сих пор им способствовал ошеломительный успех. Телис знал, что важно уладить ситуацию с Кротоном до того, как моральный подъем людей поуляжется. Он отвечал на приветствие, и все видели у него на лице присущую ему непоколебимую уверенность. Впрочем, под этим столь убедительным фасадом таилось беспокойство. Он был мудр и опытен исключительно в плетении интриг, но никак не в руководстве армии. Состоящий к тому же из мясников, пекарей, гончаров, с горечью подумал он. Телис чувствовал тяжесть огромной ответственности, и все же он был не так уж одинок. Среди его людей имелось 200 наемников, которые некогда состояли на жалование у аристократов. Мятежники убедили их, конечно же, поддержав убеждения золотом, перейти на их сторону. Присоединилось к ним и примерно такое же количество охранников. Всего 400 человек, прошедших военную подготовку и владевших оружием. Не так много... Но Теллис создал из них руководящий корпус и с их помощью организовал импровизированную народную армию Сибариса, возложив на каждого нового начальника ответственность за отряд неопытных людей. Кроме того, выбрал пятерку лучших, чтобы сформировать военный совет. Приветствуемый со всех сторон восторженными криками, он думал о человеке в маске с любопытством и восхищением. Он угадывал, что причины его помощи выходят далеко за рамки сочувствия народному движению против аристократов. Таинственный человек попросил в награду содержимое дворца Главка, но Телис был уверен, что есть нечто, интересующее его больше, чем золото. В любом случае, его помощь была неоценимой. Человек в маске придал их движению силу и одновременно укрепил положение Телиса. Он всегда использовал нужные слова и наделял их способностью к сверхъестественной убедительности. Кроме того, благодаря ему в нужный момент всегда появлялась горстка золотых монет, помогающая убедить противников или сомневающихся, и укрепить веру сторонников. Тот факт, что эти монеты главку платил за решение, казалось бы, неразрешимой математической задачи, делал его образ еще более таинственным. Дойдя до своего шатра, расположенного на холме, Телес повернулся и посмотрел на северную дорогу. По ней непрерывно пребывали люди, в основном из Сибариса. «Наша армия не перестает расти и укрепляться», — подумал он с горделивой улыбкой. Восстание было отлично спланировано, но еще недавно в его задачи входило только преследование сбежавших аристократов. Далее приходилось импровизировать. Телис и представить себе не мог, что они уйдут так далеко от Сибариса и что к движению присоединится столько людей. Когда он опомнился, они уже много часов преследовали аристократов и были ближе к Кротону, чем к Сибарису. Рядом раздался чей-то голос, вернув его в настоящее. «Великолепное представление!» Телис повернулся. Это был Бранк, самый ценный член его военного совета. Спартанец лет сорока, С бронзовой от солнца и ветра кожей, чья циничная улыбка тревожно контрастировала с холодным пытливым взглядом. Говорили, что в 20 лет он бежал из Спарты, перерезав шею, унизившему его военачальнику. Он был одним из первых наемников, которых Телес принял в свое войско. Столь быстрое падение аристократического квартала было результатом его стратегии и способности командовать боем. Бранк удовлетворенно посмотрел на ту часть лагеря, где собрались две тысячи лошадей его армии. «Ты уверен, что их достаточно?» — спросил Телис. «Абсолютно», — ответил Бранк, не сводя взгляда с лошадей. «А если уверен я, то уверены и мужи Кротона». Он повернулся к Телису. «Мы, греки, не привыкли использовать в бою лошадей, но с такой мощной конницей не потребуются пешие воины, чтобы сокрушить кротонскую армию. Разумеется, при условии, что конницы правильно руководят. Бранк снова перевел взгляд на лошадей, и Телис почувствовал, что важность военачальника его раздражает. Он то и дело отпускал высокопарные замечания, намекая на то, что они должны быть ему благодарны, и он им совершенно необходим. Действительно, силовое преимущество, благодаря которому они взяли Сибарис, во многом было заслугой Бранка, чей голос лидировал в военном совете. И да, он всегда знает, что нужно делать. Именно он в первую же ночь предложил им разбить лагерь у реки, а на следующее утро настоял на том, чтобы они укрепляли свои позиции на берегу и требовали у Кротона передать им сбежавших аристократов. «С этим я полностью согласен», — подумал Теллис. «Мы должны поймать тех, кто сбежал». Информаторы сообщили, что Кротон приютил около пятисот беженцев. Если не заточить их в тюрьму... Через несколько месяцев эти аристократы с помощью могущественных союзников соберут армию и попытаются отбить Сибарис. Телис покосился на Бранка. В его военной доблести он был уверен, а вот в преданности сомневался. К счастью, люди слепо следовали за этим военачальником, и Бранк вполне мог реализовывать свои способности полководца. В первый же день Телис назначил его главным интендантом. Бранк наладил постоянный обмен гонцов между лагерем и Сибарисом и получал у города все необходимое, чтобы закрепиться на берегу и продержаться несколько дней. Вскоре он расширил лагерь, рассчитывая на все пребывающих свежих людей. Именно в этот момент пожаловало посольство из Кротона. Как только послы отбыли назад, Бранк распорядился, чтобы укрепление лагеря ускорилось. «Нельзя исключить, что в ближайшее время кротонцы нанесут нам удар». — настаивал он. — Посольство видело, что мы — серьезная сила, но все же слабее их. Они укрепили оборону и отправили в Сибарис срочное послание, чтобы те ускорили отправку людей и лошадей. К счастью, кротонцы оказались трусливы и совершили ошибку, не напав вовремя. Всего за два дня лагерь сибаритов удвоился и уже насчитывал 25 тысяч человек и две тысячи лошадей. Лазутчики сообщили, что кротонская армия, развернутая теперь на подступах к кротону, состоит из 15 тысяч человек и 500 лошадей. Хотя разница в людях была в их пользу, кротонская пехота была гораздо опаснее. Она состояла из опытных военных, защищенных кожаными и даже металлическими шлемами, нагрудниками и наколенниками и вооруженных мечами, щитами и копьями. Сибариты были переполнены энтузиазмом, Во главе их стояли наемники и гвардейцы, однако они были обычными обывателями без какой-либо военной подготовки и не имели ни керасы, ни оружия, кроме ножей, серпов и заточенных палок. «Пока что у Кротона перевес в пехоте, но у нас имеются два преимущества, которые гарантируют нам победу», — с надеждой думал Телис. Во-первых, из Сибариса продолжали пребывать люди и оружие. Через день или два — У них соберется уже 30 тысяч импровизированных солдат, которых худо-бедно удастся вооружить. Вторым и решающим фактором был перевес в кавалерии. У них было 2000 лошадей, а у кротонцев только 500. Кроме того, сибаритские лошади были крупнее и крепче. Все они еще недавно принадлежали аристократам, при каждой состояло трое или четверо слуг, которым было поручено кормить животных, поддерживать в форме и готовить к конным представлениям, которые так любили богатые сибариты. Их лошади умели двигаться боком и задом наперед, стоять на задних ногах и делать пируэты, как настоящие танцоры. Бранк восхищался этими животными. «Каждый сибаритский скакун стоит трех кротонских кляч», — сказал он Телису, Хотя у них не было двух тысяч обученных всадников, четыреста лошадей они выделили наемникам и гвардейцам. Остальные были распределены между самыми сильными и лучше всего вооруженными людьми. По словам Бранка, такой кавалерии было достаточно, чтобы на голову разбить половину кротонской армии и обратить в бегство другую половину. Пехоте сибаритов оставалось добить раненых и выследить убегающих. Телис подумал о посольстве, которое только что отправил в кротон и глубоко вздохнул. На его совести было уже достаточно смертей. Он считал их неизбежными, но ему не нравилось наблюдать, как умирают другие люди. Он надеялся, что совет Кротона поведет себя разумно и выдаст бежавших аристократов. Ему не хотелось развязывать еще одну резню. Но он пойдет на все, если ему не оставят выбора. Глава 103. 22 июля 510 года до нашей эры. Пифагор дожидался, когда гласные примут решение. Выпрямившись во весь рост, он казался настоящим вождем. Протянув левую руку, придерживал за край свою льняную тунику, такую же белую, как и густые волосы. Взгляд его золотистых глаз перебегал по залу, он пытался угадать, что же произойдет. Посольство мятежников Сибаритов прибыло два часа назад. Гласные позволили возглавившему его человеку по имени Исандр выступить перед советом. Речь была ясной и убедительной. В течение 12 часов кротонцы обязаны выдать мятежникам всех сибаритских аристократов, в противном случае их ожидают последствия. Немного помолчав, Исандер добавил, «Вы уже знаете численность нашей армии, особенно конницы». Действительно, они знали размеры вражеской армии и понимали, насколько опасна сибаритская конница. Вот почему, когда после отъезда посольства Пифагор обратился к заседающим с краткой, но пылкой речью, он не был уверен, что ему удалось их убедить. Он не сомневался, что 300 проголосуют в защиту беженцев. «Конфликт разгорится, если Совет Тысячи в большинстве своем проголосует против», — размышлял он. Согласно иерархии, голоса 300 были весомее Совета Тысячи, и 300 могут принять решение самостоятельно. Но на сей раз это сомнительный выход. Если в таком непростом вопросе Пифагор останется в меньшинстве, Это приведет к правительственному кризису, который сильно затруднит способность Кротона действовать в это ужасающе ответственное время. Перед голосованием Совету дали 30 минут, чтобы каждый мог хорошенько все обдумать. Как обычно, члены толпились группами возле скамей. Время от времени кто-нибудь перемещался из одной группы в другую, делясь новостями. Традиционно самой обширной группой был Совет 300, однако в последние недели Сторонники Килона стали еще более многочисленными. Сейчас они составляли почти 400 человек. На раздумье оставалось всего пять минут. Ропот голосов становился все громче. Пифагор уже ничего не мог сделать, лишь дождаться результатов голосования. «Я был слишком рассеян в последние дни», — упрекнул он себя. «Надеюсь, это не повлияет на голосование». Открытие иррациональных чисел все 10 дней держало его в состоянии глубокого стресса. Существование в природе явлений, которые не могли быть выражены отношениями между целыми числами, стало слишком сильным ударом по его учению. Уверенность в своих знаниях, в своем методе поиска, а следовательно и в себе самом, безнадежно пошатнулась. Он осознавал свою огромную ответственность. Основы его математики были подорваны. Возможно, пришла пора снести старое здание и попытаться построить из обломков новое, более прочное. «Я уже не смогу этого сделать», — понимал Пифагор. «Но я должен вдохновить других». Подготовить пифагорейцев к грядущим переменам, попытаться переосмыслить математику, переосмыслить старые представления об астрономии и музыке, научиться видеть иначе, и, главное, смириться с несостоятельностью устоявшейся системы. Но ведь его учения гораздо шире. У них имеются собственные знания о человеческом теле и духе, свои правила внутренней дисциплины и поведения в общине, возвышавшие земную жизнь и приводившие человека к успешному перерождению в цикле реинкарнации. Через шесть дней он встретится у Милона с наиболее значимыми членами братства. Он создаст синклид преемников, который будет отвечать за переосмысление и реорганизацию всей общинной жизни, постарается передать этим людям энергию, которая ему самому с некоторых пор отчаянно недоставала, и тогда... «Не выдать сибаритам их аристократов означает самоубийство!» — крикнул кто-то. Пифагор очнулся от размышлений и увидел две небольшие яростно спорящие группы. «Наоборот, самоубийством будет их выдать!» — ответил другой голос. Пифагор не вмешивался. Такие дискуссии были обычным явлением во время дебатов. К тому же время вышло, пора было голосовать. Старец Гиперион, отец Клеоменида, вышел вперед как представитель Совета трехсот. Учитывая иерархическое превосходство, 300 голосовали в первую очередь. Он сделал пару шагов, остановился возле мозаики с изображением Еракла и заявил усталым, но решительным голосом. Все 300 проголосовали за предоставление убежища. Больше ничего не добавив, он вернулся на свою скамью. Реакции на его слова не последовало. Теперь настала очередь остальных. Одна из причин того, что 300 голосовали первыми, заключалась в том, чтобы повлиять на остальных 700. Однако Пифагор знал, что в столь важном деле, когда на карту поставлена жизнь самих гласных, на подобное влияние рассчитывать не стоило. Он откашлялся, чтобы слова его звучали более четко. «Давайте продолжим голосование. Итак, пусть поднимут руку сторонники выдачи аристократов мятежникам сибаритам. Рук поднялась гораздо меньше, чем он предполагал, И это заставило его испытать горько-сладкое облегчение. Выдать сибаритов было бы зверством, но защищать их подразумевало борьбу с гораздо более многочисленной армией, что в конечном итоге могло означать уничтожение Кротона. Секунду спустя он понял, что между поднятыми руками зияла обширная брешь. Килон и четыреста его сторонников не проголосовали. Интересно, что это значит? обеспокоенно спросил себя Пифагор. В зале послышались гневные восклицания. В конце концов, большинство аристократов Сибаритов были членами братства и правили в соответствии с его учением. Какой интерес преследовал Килон, защищая пифагорейцев? Двое секретарей занялись подсчетом рук. Пифагор уже пересчитал, их было 148, но дождался, когда секретари завершат свой подсчет. Первый подошел к нему справа. «148», — прошептал он. Через несколько секунд второй подошел слева и объявил ту же цифру. «Хорошо», — продолжал Пифагор. «Теперь поднимите руки те, кто считает правильным оставить в кротоне аристократов из Сибариса». Раздались восклицания, негодования и протеста. После подсчета подошли секретари и снова по очереди объявили результат. 156. Килон и его четыре сотни не шелохнулись, и зал обрушился на них с обвинениями. Они сидели с отсутствующим видом, как будто голосование не имело к ним никакого отношения. Пифагор нахмурился. Воздержание также было проявлением воли волеизъявления при голосовании, но оно редко использовалось, тем более при обсуждении важных вопросов. «К тому же», — сказал себе Пифагор, Килон ни за что не станет поддерживать посвященных, а воздерживаться от голосования означает защищать их». «Как же объяснить молчание Килона? Возможно, он хотел воспользоваться правом, позволяющим сказать речь перед голосованием. Но ведь тогда крайне неуважительно было дожидаться, пока не проголосует большинство. Его поведение было настолько необычно, что Пифагор испытал соблазн аннулировать голоса Килона и его приспешников. Он задумчиво прикусил губу. Если он так поступит, начнется долгая утомительная дискуссия. Но посольство Сибариса... Назвала жесткие сроки и не станет дожидаться, пока кротонцы разрешат внутренние противоречия. Килон наслаждался выражением недоумения на лице Пифагора, однако его ум был занят другими вопросами. Не понимаю, размышлял Килон, что задумал человек в маске, и мне это не нравится. На последних собраниях, проведенных у него дома, Человек в маске общался поочередно со всеми группами, входящими в состав четырех сотен, которые теперь составляли его фракцию. Всех их околдовала непостижимая магия его темного голоса, и в заключение каждый получил по тридцать золотых монет. «Всего 12 тысяч монет», — прикинул Килон. Он покачал головой. Он в этом золотом дожде не участвовал, три сотни причитающихся своих уже получил. Угнетало другое. Ему не нравилось действовать, не понимая мотива собственных поступков. Он чувствовал себя марионеткой. Несмотря ни на что, до сих пор преимуществ в их сотрудничестве было намного больше, чем недостатков. Человек в маске распоряжался его домом по своему усмотрению и сам принимал решения. Но взамен за несколько недель ему удалось нанести Пифагору больше вреда, чем тот получил за десятилетие. Благодарность Килона была огромной. как и его уверенность в том, что последующие решения человека в маске принесут похожие результаты. Пифагор ждал, когда он заговорит, но он по-прежнему отмалчивался. «Советник Килон сказал, наконец, Пифагор, сдержав раздражение. «Вы не хотите что-нибудь сказать залу, прежде чем озвучите свое решение?» Время пришло. Проголосовать против предоставления убежища подразумевало выдачу беженцев и предотвращение военного конфликта. Голосовать за убежище или воздержаться от голосования означало встать на сторону Пифагора и трехсот, отвергнуть требования Сибаритов и в итоге развязать войну. Он поднялся с места, в последний раз подумав о человеке в маске. «Хорошо, я сделаю так, как ты мне сказал», — решил он. «Пусть даже сам ничего не понимаю». «Уважаемый Пифагор», — повторил он, делая вид, что удивлен. «Я считал, что не обязан ничего объяснять». потом пожал плечами, словно все, и так было очевидно. «Мы...» — он сделал неопределенный жест в сторону окружавших его гласных. «Мы воздерживаемся». Глава 104. 22 июля 510 года до нашей эры. Ариадна устало вздохнула, объявила, что урок окончен, и повела детей в обеденный зал. «Дети вели себя хуже, чем обычно», как будто и их заразило напряжение, овладевшее взрослыми. Ей тоже было не по себе. Она вышла на улицу и направилась к выходу из общины, узнать, нет ли каких-нибудь новостей. В саду она обнаружила Эвандра и Гиппокрионта, проводивших сеанс медитации, на котором присутствовало сотня учеников. Не так просто было изолироваться от мира при таких обстоятельствах. Во время перемены другая учительница сообщила ей последние новости. Их доставил в общину гонец, прибывший час назад. В Совет Тысячи явилось посольство сибаритов. Подробностей известно пока не было. Идя к портику, Ариадна подсчитала, что вокруг статуи Гермеса и Диониса собралось более шести сотен человек. К ее удивлению, все они молчали, никому не хотелось разговаривать во время мучительного ожидания. Среди собравшихся было около трехсот аристократов сибаритов. Они ночевали в общине, большинство под открытым небом во внутреннем дворе жилых корпусов. Остальные 200 беженцев-аристократов расположились в городе у родственников или деловых партнеров, которые согласились их принять. Получив известие о прибытии посольства сибаритов, все считали само собой разумеющимся, что Телес попросит передать аристократов мятежникам, и что в Совете решается их будущее. Ариадна увидела стоявшего поодаль Акинона и направилась к нему. Есть новости о посольстве?» Акинон вздрогнул. Он был настолько поглощен своими мыслями, что не заметил подошедшую Ариадну. «Последнее, что мы знаем, послы из Сибариса вошли в зал совета». Ариадна кивнула, давая понять, что это ей уже известно. Потом уселась и принялась ждать. Она очень устала. Чуть помявшись, Акинон уселся рядом с ней. Некоторое время они молчали. Акинон заметил, что его пальцы почти касаются руки Ариадны. Он смирился с тем, что они не вместе, но ему было трудно не прикасаться к ней, когда она была рядом. Он, не дыша, смотрел на ее светлые волосы, спадающие на плечи, на загорелую гладкую кожу рук. Он сжал челюсти и отвел взгляд. Больше он к ней не прикоснется, но это решение вызывало у него неизбывное чувство потери. Вернувшись в Карфаген, он постарается о ней забыть. Ариадна заговорила, глядя на беженцев. Просто невероятно. Всегда говорили, что Кротон защищен от нападений, что у него самая сильная армия, и вот на нас того и гляди обрушатся десятки тысяч сиборитов». Она посмотрела на Акинона. «Ты видел их войска. Думаешь, они смогут нас победить?» В то утро Акинон сопровождал солдат, шпионивших за сиборитами. Ему хотелось самому оценить их силы. «Солдаты вашей армии достаточно хороши», — ответил он через мгновение. В отличие от сибаритов, они отлично обучены и вооружены. Думаю, любой из ваших солдат может уничтожить трех или четырех людей Телиса. Учитывая, что соотношение пеших войск составляет два к одному в пользу сибаритов, пехота Кротона может на голову разбить пехоту Сибариса. Если бы не кавалерия, победа была бы неизбежна. Но, надеюсь, сибаритам не придет в голову развязать сражение. «Я слышала, у них две тысячи лошадей», — сказала Ариадна. Аристократы воспитывали и обучали этих лошадей, готовя к конным играм. И наверняка это великолепные кони. Однако у них нет умелых всадников, чтобы сражаться верхом. Разве это не уменьшает их преимущество? Окинон кивнул. Уменьшает, но недостаточно. Большинство наемников и гвардейцев — отличные всадники и умеют сражаться верхом. Я видел, как они тренируются и обучают остальных. В целом, у этих остальных получается неплохо. Они не строевые воины. Но их отобрали из лучших всадников и лучших бойцов, выдали им лучшее оружие. У каждого есть меч, в то время как у пехоты лишь ножи и заточенные палки. Он покачал головой, выражая сомнения. Кроме того, кони действительно породистые и крупные. Это также дает преимущество. Каков твой прогноз на случай объявления войны? Акинон сглотнул слюну. Он думал об этом весь день. Ему хотелось ответить мягче, но глаза Ариадны требовали правды. Все зависит от того, как они собираются вести бой. Но, боюсь, у них хорошие командиры. Их военный лагерь отлично организован, а тренировки, за которыми я наблюдал, проходят под грамотным руководством. Думаю, армия Кратона сумеет уничтожить максимум половину сибаритской кавалерии и, возможно, еще 10 тысяч пехотинцев. Он сжал челюсти. Иначе говоря, после завершения боя На беззащитный город и общину обрушатся около тысячи конных солдат и пятнадцать-двадцать тысяч пехоты. Ариадна молча кивнула и отвела взгляд. «Молю всех богов, чтобы войны не было», — сказала она себе, прижимая колени к груди. Вскоре среди присутствующих поднялся взволнованный ропот. Ариадна и Акинон встали, чтобы посмотреть, что происходит. На них надвигалось облако пыли. Это был всадник, скакавший со стороны гимнасия. В других обстоятельствах собравшиеся спокойно бы ожидали, пока гонец прискачет в общину и передаст свое послание. Однако на этот раз все бросились к портику. Акинон побежал вместе с остальными, но заметил, что Ариадна отстала, пытаясь выбраться из толпы. Он повернулся к ней, и они последними вышли на улицу как раз в тот миг, когда всадник остановил лошадь и передал свое послание. Даже издали было видно, как покраснело его лицо. Посольство Телеса требует выдать всех аристократов. В его словах не было ничего неожиданного, однако многие собравшиеся отреагировали возгласами ужаса. Отдышавшись, посыльный продолжал. Совет Тысячи принял решение отклонить просьбу и сообщил об этом посольству сибаритов. На этот раз послышались вздохи облегчения. Посыльный закончил послание. Сибарис объявил нам войну. Глава 105. 22 июля 510 года до нашей эры Будущее в руках человека в маске. Он находился в подземелье своего первого убежища, сидя перед столом, на котором лежали десятки развернутых свитков. «Мое величайшее сокровище», — размышлял он, глядя на них. Он сосредоточился на последних написанных им свитках. Именно они послужили основой для письма Аристомаху. Вспомнив об этом, он широко улыбнулся. Потрясающий успех. Аристамах покончил жизнь самоубийством, а Пифагор, насколько известно, подавлен до такой степени, словно у него отняли душу. Но времени на злорадство не было. Он сосредоточил свое внимание на свитках, одновременно контролируя дыхание и частоту сердечных сокращений. Он испытал привычное ощущение мышечной тяжести. По коже пробежали волны жара. Затем он сосредоточился на нервных центрах своего тела, и заставил напряжение уйти. Он закрыл глаза. Сейчас зрение только мешало. Он перебирал свитки по памяти, не глядя на начертанные в них цифры и фигуры. Он углубился в измерения, где существовали лишь понятия, и достиг наиболее сложных из них, тех, которые так опечалили Пифагора, иррациональных чисел, неопределенности, математической бесконечности. Не зная об их существовании, Пифагорейцы лишь скользили по поверхности, уверенные, что под ней ничего нет, что мир представляет собой измеримую и постижимую скорлупу. Он позволил своему разуму погрузиться в еще более глубокий транс. Это был мир, который даже ему лишь предстояло открыть. Новый и, быть может, невиданный вызов, который он называл пением сирен, представлял собой тусклые светящиеся следы в океане абсолютной тьмы. Он чувствовал, что краткие вспышки ясности, которые он различал, обозначают лишь начало пути к пониманию и овладению этой неизведанной вселенной. Глубже, властно приказывал он себе. «Если кому-то и суждено превратить это неведомое измерение в известный и доступный мир, этим человеком должен стать он сам». Он нащупал границу, готовый проникнуть за ее пределы. Волевым усилием вспомнил, что его туда привело. Он погрузился в этот новый мир, чтобы достичь глубокого транса, который помогал ему максимально овладевать своим разумом. Из этого состояния он мог управлять тем, что у обычных людей пряталось в подсознании. Он попал в это измерение, чтобы охватить разумом больше разрозненных элементов, чем был способен кто-либо другой, и наметить идеальный план. Он был там, чтобы в мире людей происходило то, что он хотел. Вспомнился Сибарис. Последние недели он полностью посвятил тому, чтобы на город обрушилась народная лавина. Подготовив бунт, он отошел в тень, но затем вернулся, чтобы забрать несметные сокровища Главка. Такой же была его стратегия в конфликте между Сибарисом и Кратоном. Благодаря золоту и общению с правильными людьми, он добился того, чтобы Совет Тысячи проголосовал за предоставление убежища аристократам и, следовательно, за войну, объявленную Сибарисом Кратону. Ему удалось вызвать новое потрясение. Однако в Кротоне он не ограничился разработкой этого плана. Помимо раздачи золота гласным, чтобы получить их голоса, он работал над другим начинанием, на которое потратил еще больше золота. Это был очень сложный и не до конца определенный замысел. Он не был уверен, что обстоятельства сложатся нужным образом, и потраченное золото принесет желанные плоды. Но он желал контролировать все и вся. Если в конце концов обстоятельства сложатся, а об этом он в любом случае узнает очень скоро, золото послужит толчком к еще более разрушительной лавине. Если ему повезет, он получит полное господство над Кротоном. Глава 106. 22 июля 510 года до нашей эры Милон приказал войскам Кротона двинуться форсированным маршем на военный лагерь Сибаритов. Он не хотел, чтобы Телис и его люди успели отреагировать на известие о том, что Кратон двинулся в наступление. После того, как посольство сибаритов объявило войну, Милон решительно принял командование. Кротонские законы и личный престиж позволяли ему принимать решения, которые он сочтет уместными, не испрашивая согласия Советов. «Задержите послов сибаритов. Таков был первый приказ. «Когда армия уйдет подальше, освободите их!» Это позор! – воскликнул Исандр, подручный Телиса, возглавлявший посольство. Бесчестие для всего Кратона! Успокойся, сиятельный посол, иронично ответил Милон. Через несколько часов ты сможешь бежать вместе с Телисом. К тому времени твои стражи уже сообщат о нападении нашей армии. Зато теперь вы поймете, что мы не желаем давать вам дополнительный шанс. Разгневанный Исандр попытался вырваться, и его пришлось связать. К счастью, перед входом в совет. У послов отобрали оружие. Когда и Сандра связали, Милон подошел к нему, чтобы сказать несколько последних слов. Пришло время применить план, подготовленный на случай начала войны, о котором знали только их доверенные военачальники и Пифагор. «Сегодня ночью вы пожалеете, что объявили нам войну», — сказал Милон. «Прощайтесь с солнцем, когда оно зайдет за горизонт, потому что нового развета вы не увидите». Задержать послов и сообщить им, что они собираются напасть в ту же ночь, было первым пунктом стратегии. Разумеется, если бы они в самом деле собирались напасть, он бы этого не сделал. Милон вышел из Совета и покинул город через Северные ворота, чтобы возглавить свою армию. Он тут же отдал приказ о наступлении. Когда авангард армии Кратона продвинулся на несколько километров, их галопом обогнали и Сандр, и остальные послы. По иерархической цепочке командования Был передан приказ не трогать послов, что не помешало обрушить на них град оскорблений, а то и запустить камень за те десять долгих минут, которые потребовались бедолагам, чтобы обогнать кротонское войско. Пятнадцать тысяч воинов, пятьсот лошадей и сотни вьючных животных не умещались на узкой дороге, поэтому большая часть армии двигалась по пересеченной местности. Достигнув холмов, им пришлось сузить фронт и вытянуться в колонну. «Авангард» более чем на час опережал завершающих. Было несколько причин, по которым Милон решил отвести войска от Кратона. Во-первых, надо было помешать вражеской армии грабить город во время боя, чего нельзя было исключить из зачисленного превосходства сибаритов и отсутствия у них дисциплины. В случае поражения гонцы передадут известие в город за 2-3 часа до прибытия противника. Если же сражение пройдет у ворот, вслед за поражением начнется грабеж. Кроме того, Милону нужна была подходящая местность, где он мог бы без помех разворачивать различные подразделения своей армии. Правильное расположение и передвижение войск были ключевыми условиями для исхода боя. Только при их соблюдении могли проявиться опыт и дисциплина. Местность к югу от лагеря сибаритов идеально подходила для боя. Милон огляделся направо и налево. Его лучшие командиры ехали рядом с ним. Тревога на их лицах смешивалась с решимостью достойно встретить свою судьбу. Милон подумал, что у него должно быть такое же выражение лица. Он тоже был преисполнен решимости и одновременно встревожен. «Проклятая кавалерия!» — с раздражением думал он. Эта мысль то и дело возникала в его голове с тех пор, как два дня назад он узнал, что конница Телиса в четыре раза превосходит его кавалерийские войска. Всадники Кратона лучше обучены, но лошади Сибариса крупнее и сильнее. Даже если им удастся перебить их одного за другим своей конницей, 1500 коней растопчут их пехоту как траву. Он машинально прикусил губу, обдумывая различные тактики, которые разработал со своими командирами для каждого из возможных поворотов событий. Следовало признать, что большинство из них были невыполнимы. Они обсудили то лучшее, что можно было сделать в каждом из случаев. Но ни сам Милон, ни его командиры не верили, что победа возможна при перевесе в две тысячи лошадей. С севера надвигалось облако пыли. Солнце только что село, хотя было еще довольно светло. Приближавшийся всадник не был перехвачен передовыми войсками, а значит, это был кто-то из их армии. Вскоре Милон увидел один из его разведчиков. Он уже несколько дней посылал их одного за другим, благодаря чему каждые полчаса получал свежие новости из вражеского лагеря. Никаких перемен, господин! Конь разведчика зашагал рядом с Милоном. За полчаса до моего отъезда в лагерь вернулось посольство сибаритов. Похоже, послы не убедили их переместить войска, по крайней мере, до того, как я завернул обратно почти час назад. Позиция по-прежнему оборонительная. Да, господин. Несколько мгновений Милон размышлял. Хорошо. Отличная работа, дружище. Возвращайся в тылы как следует отдохни. Два часа спустя, когда небо было уже черным, как дурное знамение, Милон приказал начать обманный маневр. Они только что приступили к разбитию лагеря, прибыла только Треть армии, но было необходимо сделать это как можно скорее. Сибариты предпочитали бой при дневном свете, простой и четкий. Только такой бой позволял им использовать свое численное превосходство. Они думали, что армия Кратона захочет сражаться ночью, чтобы компенсировать разницу в численности большим военным опытом. «Я бы без колебаний атаковал ночью, если бы мог застать их врасплох», думал Милон, наблюдая за развертыванием своих войск. Неожиданная и сокрушительная ночная атака могла уничтожить в 10 раз превосходящие силы противника, но сибориты были на стороже, слишком на стороже. Вот почему Милону понадобились маневры, которые он сейчас затевал. В течение всей ночи, сменяя друг друга каждые два часа, чтобы по возможности выспаться, 500 солдат делали вид, что вся армия Кратона готовится к внезапной атаке. Подобное впечатление могли без труда произвести несколько солдат, лошадей, вспыхивающих там и сям костров и перемещающихся факелов. Задача Милона состояла в том, чтобы основная часть его войска отдыхала всю ночь. в то время как сибариты бодрствовали и пребывали в максимальном напряжении, особенно конница. Такая тактика ослабила бы противника, хотя вряд ли компенсировала огромную разницу в силах. «Если бы воевала только пехота», — сокрушался Милон. Ему казалось, что на них обрушилась немилость некоего неведомого бога. Он очень гордился своими солдатами, и его заранее возмущала несправедливость, если они проиграют бой импровизированной армии восторженных любителей. 15 тысяч его воинов могли бы сокрушить 25 или 30 тысяч сиборитов, не понеся и тысячу жертв. Как правило, самая ожесточенная резня происходила в тот момент, когда одна из армий рассыпалась и начиналось бегство. Он был уверен, что большинство его солдат продержится до смерти, но не отступит. Зато среди сибаритов при столкновении с трудностями почти наверняка возникнет паника, и они бросятся на утек. Скверно, что сибаритская кавалерия не позволит этому произойти. Иногда две армии подолгу стояли друг против друга, не начиная сражения. Они могли топтаться на месте дни напролет, то выстраиваясь для боя, то сворачиваясь и отдыхая в ожидании перемен, не решаясь сделать бесповоротного шага. Иногда это заканчивалось отступлением одной из армий, так и не вступившей в бой. Однако Милон знал, что сейчас этого не произойдет. Если одна из армий не начнет бой на следующий день, это сделает другая. Сибариты были слишком распалены, чтобы спасовать перед лицом врага, а им хотелось воспользоваться усталостью, которую сибариты будут испытывать на утро после бессонной ночи. Кроме того, с каждым часом к сибаритам поступало все больше людей и оружия. Милон повернулся к расположенному в двух километрах лагерю противника. Облака закрывали полную луну. Но это не мешало ему различать притаившуюся вдали армию Сибариса. Он задумчиво смотрел на море костров, полыхающие на другом конце равнины. Возле одного из этих костров стоял главарь Сибарит. Милон напряг взгляд. «Телис, один из нас двоих умрет на рассвете», — пообещал он невидимому противнику.